Марвель затрепетал от радости и прошептал «Да, это он!» «Мсье де Муи!» — продолжал Лайюрьер. «Неужели вы не знаете, что происходит? Зарезали адмирала, избивают наших духовных братьев! Бегите на помощь! Скорее, скорее!» «А-а-а! Я так и чувствовал, что-то затевают в эту ночь! Не надо было мне оставлять храбрых товарищей! Сейчас, мой друг, подождите меня, я сейчас!»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 «Он сходит вниз! Он сходит вниз!» — бормотал бледный от радости Марвель. «Гляди, воба!» — шепнул он швейцарцам. Потом он взял аркебузу из рук Коконаса и подул на фитиль, пробуя, хорошо ли он горит. «Нало, Юрьяр!» — сказал он трактирщику, отошедшему к швейцарцам. «Бери свою аркебузу!» «Дьявольщина!» — сказал Коконас. «Вот и луна!» «Как нарочно вышла из-за тучи, чтобы присутствовать при таком прекрасном поединке!» Дорого бы я дал за то, что был бы Бермер Меркандона чутился здесь и был секундантом у мсье де Муи. Погодите, погодите, ответил Марвель. Мсье де Муи один стоит десяти рых, и, пожалуй, нас шестерых не хватит, чтобы с ним справиться. Но вы подходите, обратился он к швейцарцам, приказывая им знаками проскользнуть к самой двери и нанести удар, как только выйдет де Муи. «Та-та-та!» — -та", произнес Коконаз, глядя на эти приготовления. «Похоже на то, что все произойдет не совсем так, как я предполагал». Послышался ляск засова, который отодвигал Де Муи. Швейцарцы вышли из своего прикрытия и заняли места у двери. Марвель и Ла Юрьер подошли на цыпочках, и только Коконаз, сохранявший остатки дворянской чести, не сдвинулся со своего места».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 Вы, кажется, забыли вашу аркебузу у моей двери. Вот я. Что вам угодно?» «Та-та-та, да это в самом деле молодец», — подумал Коконас. «Ну, что же?» — продолжал Дамуи. «Кто бы вы ни были, враги или друзья, вы видите, я жду». Ла-Юрьер молчал. Марвель тоже не отвечал. Швейцарцы притаились. Коконас подождал с минуту,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 На звук выстрела и на крик Марвеля выбежали телохранители, сопровождавшие герцогиню Наверскую. За ними трое или четверо тварьян со своими пожами, и все подошли к дому возлюбленный Демуи. Новый выстрел из второго пистолета, направленный в эту толпу, убил солдата, стоявшего рядом с Марвелем. Разрядив пистолеты, Демуи оказался безоружным.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 Прогремел выстрел, но молодой человек успел присесть, и пуля разбила стекло у него над головой. Меркандон вскрикнул, как ананас, который весь трепетал от радости при виде этой заворухи, забыв о кредиторе, и только сейчас вспомнил про него, благодаря Дэмуи. Ну да, Меркандон, улица Дешомон, он самый. Хорошо, что он живёт здесь. Теперь у каждого будет свой противник.